Земля, Петербург и другие места. 26 июля 1905 года. Закончив редактировать статью, он заложил в принтер лист бумаги, украшенный в левом верхнем углу причудливым бензелем. статуэтка Догу на фоне колец Сатурна. Рисунок был заключен в правильный пятиугольник, а под ним на русском и английском значилось «Агентство Пентаграмма». Принтер затарахтел. Отбросив с лба темные волнистые волосы, он уставился на ровные строчки, не вчитываясь, не пытаясь понять их смысл. В последние дни, после звонка Синельникова, он выполнял свою работу чисто механически и сейчас не смог бы сказать, о чем говорилось в этой статье. То ли об африканских заклинателях дождя, то ли об очередных эзотерических тайнах Востока, то ли о встречах с йоти в канадских лесах или среди снегов Памира. Мысли его вращались совсем в иных сферах. Он сменил лист и сморщился. Хотя дверь в кабинет была прикрыта, сквозь щели тянуло отвратительным запахом табака. В пентаграмме курили все, начиная от молоденькой секретарши и вплоть до маститых литобработчиков, способных выдать 20 страниц текста за день, разумеется, расправившись при этом с пачкой сигарет. Он понимал, что бороться с этой привычкой бесполезно, и что его внезапная аллергия к табачному дыму способна лишь вызвать нежелательные пересуды среди сотрудников. Оставалось только пошире распахивать окно, да не слишком часто появляться в общей комнате, где сидели редактор и литературные негры. Принтер с мягким шорохом втянул новый лист. Ему не хотелось докладывать о том ночном разговоре Рваному. Слишком уж это походило на предательство. Намеренное предательство. Все же зла Синельникову он не желал, никак не желал. Впрочем, Рваный, наверное, уже в курсе. Рваный или тот... то подослал к Синельникову Атарактов. Об этой личности, таинственной, как граф Калиостро, ему было известно немногое, скорее домыслы, чем твердо установленные факты. Рваный, поставщик зелья, уважительно звал графа хозяином и не скупился на леденящие душу подробности. Из спутанных его речей выходило, что сей хозяин, обитающий где-то в пригородах, способен вывернуть человека наизнанку, поменяв местами голову и ноги. Это было правдой. Он сам видел таких вывернутых. Жуткое зрелище. Судьба Атарактов казалась страшнее смерти. Но Орваный поминал и других. Тех, кто, подобно ему, попался в капкан дурманного зелья и не имел силы превозмочь искушений. Были среди них двенадцать апостолов. Иуда, Петр, Симеон и прочие дружки Орванова, цепные псы, хранившие хозяйский покой. Были некие Ксюша, Ася, Михаил, Сергей и Колька-Стрелок. Были еще десятки, а может сотни служивших хозяину, верой и правдой за глинцевитые оболочки с золотистым листком, за сладкие запахи, таившиеся в невинных баллончиках с дезодорантами и духами. Они не являлись аторактами, пока еще не являлись. Они еще могли думать, могли чувствовать, могли испытывать страх, наслаждение или боль. Могли предвидеть неизбежное, то, что ожидало их в конце пути. Но они уже были пленниками, и вряд ли кому-нибудь из них удалось бы вырваться на свободу. Атаракты. Все они станут атарактами, как и он сам. Станут покорными воле хозяина или других хозяев, пришедших издалека, из тумана, как говорит Синельников. Он вспомнил о Синельникове и недовольно сморщился. Впрочем, Петр Ильич молодец. Промелькнуло в голове. На первый раз отбился. Отбился от такой команды. Хоть аторакты, по словам Рванова, обладали замедленной реакцией, силы у каждого было, что у быка плюс практическая нечувствительность к боли. А дел-то у них всего ничего. Ткнуть в щеку или в ямку под черепом и уложить потерпевшего на асфальт. Но Синельникова они не взяли. Редкий случай. Уникальный, можно сказать. Кто подумал. что журналист в годах совладает строицей троицей от арактов. Ну, на первый случай ему повезло, но будет и второй, и третий. Словом, история с продолжением. Принтер призыв напиткнул, и он заложил в каретку чистый лист. Да, история с продолжением. А Синельников-то, простая душа, сказал, как бы и продолжение по тебе не въехало. Уже въехало, Петр Ильич, да еще как. Правда, не разрядником по шее, что сразу превращает человека в атаракта, а тоньше, хитрее, изощреннее. Но разве в этом суть? Голд тоже делает свое дело, и сам он уже на четверть аторакты, или на треть. Как тут измеришь, сколько в тебе еще осталось от того прежнего? Его вдруг потянуло к столу, где в нижнем ящике ждала своего часа ярко-красная коробочка с золотым листком, окруженным крохотными блестками звезд. последний месяц такие приступы случались все чаще и чаще, напоминая, что срок отмерен, жизнь исчислена, и время ее истекает. Скоро все придется делать по приказу. По приказу есть и спать, мочиться, натягивать штаны, застегивать ширинку. На что он тогда станет годен? Подстерегать в темном углу кого велено и тыкать разрядником в шею? Мысль эта была горькой, но воспоминания о красной коробочке и паре часов ночного блаженства загнали ее на самое дно сознания. «Только бы дотерпеть», — думал он, глядя на стрекочущий принтер, «только бы дотерпеть до вечера».